Бо Грязни, глава 339. Меч, разрушающий пространство. Шиян красными глазами смотрел на Ма Цзэ. Выражение его лица было как у разъяренного демонического зверя. Из его тела хлынула аура, что заставило природную энергию вести себя довольно странно над пустынным островом буквально появилась огромная торнадо. Он стоял неподвижно, а кровавое кольцо на его пальце продолжало излучать красный свет. Огромный меч из бесконечного поля брани завис над его головой и слегка покачивался, будто собирал энергию. «Бам-бам-бам!» На огромный красный купол, в котором находился Шиян, постоянно обрушивалась демоническая сабля. Красный купол был невероятно тонким, словно лист бумаги, и казалось, он мог разрушиться от одного удара. Однако он уже заблокировал несколько ударов, демонической сабли. Мацидзе яростно взревел Из его тела вылетел черный свет. Этот свет превратился в несколько пучков и стал парить вокруг него. Безграничная демоническая сабля ярко сверкнула черным цветом. Вся поверхность пустынного острова мгновенно окрасилась в черный цвет и стала излучать невероятно плотную демоническую энергию. Эта демоническая энергия полетела в саблю и стала наполнять древнее оружие четвертой демонической области невероятной силой. Буря в Духовном море постепенно стихла. Его главенствующий дух и пламя пожирающие души слились в одно целое. Пламя, что является третьим по силе среди всех других небесных огней, стало третьим глазом лавенствующего духа человека. Этот третий глаз ярко сиял серебряным светом, который усиливал мощь духовной энергии. В центре глубокого ци Продолжал вращаться рисунок инь-янь, состоящий из ледяного пламени, сути пламени и Духа Святого Бога. На заднем фоне с невероятной скоростью росло древо глубокого ци. Прямо на глазах ветви дерева увеличивались в размерах. Это древо уже стало настолько огромным что заслоняло своей кроной половину неба. Вдруг странная энергия вылетела из кровавого кольца и окутала гигантский меч. Закрытые глаза, что находились на лезвии меча, стали медленно открываться. Каждый раз, когда открывался один глаз, зловещая аура этого меча становилась в два раза сильнее. Вокруг огромного меча стало закручиваться пространство, а затем прямо в воздухе появились трещины. Внутри этих трещин можно было разглядеть яркие вспышки света, что напоминали мерцание звезд в ночном небе. Поток зловещей энергии стал медленно распространяться от меча. Шиян начал ощущать, как его духовная энергия, вместе с ледяной энергией и огненной энергией, безумно вырвались из его тела и полетели к этому таинственному огромному мечу. Пока три потока энергии проникали в меч, глаза на его лезвии продолжали открываться. Мацдзе ощутил странные изменения в теле Шиена. В его сердце появилось странное беспокойство. Он громогласно взревел и стал вливать всю энергию своего тела в демоническую саблю, увеличивая ее мощь до невероятных высот. Поскольку Мацдзе полностью сконцентрировался на демонической сабле, то он больше не мог продолжать поддерживать своё огромное тело. Трещины начали появляться на поверхности тела. Вжух! Демоническая сабля стала падать вниз. бам Красный купол, созданный из энергии кровавого кольца и получивший поддержку от демонических кристаллов, не смог выдержать этого удара. По всему куполу появились огромные трещины. Демоническая энергия начала проникать в эти трещины. Бум-бум-бум! Внезапно демоническая аура начала взрываться прямо в трещинах купола. С громким треском Красный купол разрушился и превратился в десятки тысяч маленьких паучков красного цвета, которые полетели обратно кровавое кольцо. Ма Цзэ зловеще рассмеялся. Как только он увидел, что купол исчез, то тут же замахнулся саблей и стал опускать ее прямо на голову Шиэна. Он желал уничтожить тело и душу этого наглого человека. Шиян нахмурился, а в его глазах загорелся огонь безумия. а а, -а, -а, -а, -а Tube И сдав громкий рёв, он выпустил всю энергию из своего тела в гигантский меч. Глаза на поверхности меча резко забегали а затем уставились на пространственные трещины в воздухе. Огромное количество разных типов энергии начало вылетать из этих трещин и стали проникать в гигантский меч. Меч, что еле превышал в длину 2 метра, резко увеличился в размерах и стал длиной в 3000 километров. Он буквально превратился в бога мечей. Глаза на мече тоже увеличились и стали похожи на глаза демонических богов, в которых читалось безумие, жажда крови, желание уничтожить все живое. Гигантский меч сам устремился навстречу демонической сабле и врезался в нее однако никаких звуков столкновения не раздалось. Когда гигантский меч и демоническая сабля скрестили лезвие, вообще все звуки вокруг исчезли. Шиян поднял голову и с удивлением посмотрел на небо. Из того места, где соприкасались гигантский меч и демоническая сабля, стали разлетаться в разные стороны, Странные пятна света. Эти пятна очень быстро увеличивались в размерах. Всё, чего касались эти пятна, исчезало бесследно. Исчезал воздух, соседние острова и сотни миллионов тонн морской воды. Даже остров под ногами Шаяна резко исчез. Морская вода Мгновенно хлынула в пустое пространство, Накрыв собой Шияна. Находясь под водой, Шиян все еще мог ясно видеть все, Что творилось на поверхности. Огромное тело Мацедзе Распалось на множество Мельчайших точек черного света, Которые быстро исчезли. После их исчезновения шиян мог разглядеть истинное тело мацедзе в правой руке мацедзе которую он держал демоническую саблю начала слазить плоть а затем ее кости превратились в пепел правая половина тела больше напоминала разодранный кусок мяса на лице мац Появился ужас. Он взревел, схватив левой рукой саблю, что уже начало падать. Затем он превратился в черный луч света и понесся в сторону острова солнца на максимальной скорости, которую мог выжить из себя. Он бежал, словно испуганный зверь. Гигантский меч дрейфовал по небу в нескольких километров над Шияном. Треть глазнолезвий уже были закрыты, и меч начал уменьшаться, возвращаясь к своему прежнему размеру. Энергия из тела Шияна перестала течь в этот меч. Наблюдая, как меч уменьшается и спускается с неба, Шиян выпустил свою духовную энергию и попытался связаться с ним, но ответа не последовало. Гигантский меч был высокомерен и не стал обращать внимания на какого-то человечишку, ничтожной сферы нирваны. Он продолжал спускаться и, как только оказался в воде, превратился в красный луч света и влетел в кровавое Кольцо. Шиян влил в Кольцо духовную энергию. Он увидел гигантский меч на окраине пространства. Все глаза меча были закрыты, и из них больше не исходила зловещая энергия. Он вернулся в свое прежнее состояние, будто ничего не случилось. Шиян поднял голову и посмотрел на небо. Оно все еще было усеяно пространственными трещинами, которые медленно зарастали. Картина в небе напоминала Шияну о том, что сделал гигантский меч. Когда меч столкнулся с демонической саблей, то он высвободил мощную энергию, которая уничтожила правую руку маце дзе и превратила полтела в кровавые ошметки мацец находился в сфере духа и обладал усиливающим сокровищем из демонической области в четвертой демонической области мацедзе уступал по силам только чияну и Босюню. прибыв в бескрайнее море Он убил главу страны чудес зла и продолжал вырезать все живое на своем пути от района Киара до района Ханьлоу. Количество высокоуровневых воинов, убитых им, невозможно сосчитать. Такой мастер с демонической саблей в руках получил серьезное ранение и лишился правой руки. Шиян был в шоке. Он продолжал наблюдать за гигантским мечом с восхищением и страхом. Он испугался того, что не мог контролировать такой ужасающий меч. Он не знал, сможет ли он вообще его контролировать. И более того, не станет ли меч действовать так, как ему самому захочется. Шиян! В этот момент над головой Шияна раздался крик тянью аннана бог солнца сидел верхом на пламенном единороге и в недоумении смотрел то на бушующее море внизу то на зарастающие пространственные трещины он и представить себе не мог что тут произошло тянью аннан не был уверен в том что шиян выжил в этом хаосе так как не мог найти его ауру, хотя покрыл своей духовной энергией все в радиусе пары километров. Шиян с удивлением из-под воды посмотрел на пламенного единорога и не мог понять, почему Тянь Юань Нан пришел сюда. Подумав немного, он поплыл на поверхность и внезапно почувствовал, как силы резко начали покидать его хровавое кольцо только сейчас перестало мерцать красным светом тянью аннан наконец то обнаружил ауруши яна и устремился к нему